Точно так же я хандрил как-то осенью. Потребовалось что-то срочное на одной из орденских баз. Я прилетел, за полдня все сделал, а потом еще неделю сидел и пялился из окна номера на дождь, который держит самолеты на земле. К скучающему Фаусту, помнится, лукавый забрел на огонек. Не то чтобы мне хотелось такого визитера, но... Стук в дверь. Неужели накаркал? Хотя с моей фамилией самое занятие. Встаю, иду к двери, психологически готовясь увидеть черного пуделя или злого насмешника в красном плаще. А то и вовсе что-то рогато-хвостатое с запахом серы. Положительно пора завязывать с алкоголем. За дверью оказывается мужик вполне земного облика. Чуть постарше меня, среднего роста. Держится спокойно и уверенно. Вот только глаза. Смертельно усталые, как написали бы в детективном романе. Глаза старика. Добрый вечер, Влад. «Мы можем поговорить?» Я молча посторонился и сделал приглашающий жест рукой. Запер дверь за вошедшим, кивнул на гостевое кресло и достал из серванта второй бокал. Также молча набулькал туда вина и поставил перед посетителем. Мужик не стал кочевряжиться, потянул носом, потом отхлебнул. «Хорошее вино, спасибо. Итак, позвольте представиться. Майор Сидоренко Семен Станиславович, разведотдел русской армии. «Ну что, не просто так мне показалось, что визитеру некомфортно в гавайке и шортах. Некоторым военным форма роднее кожи». «Скажу сразу. Я пришел без оружия, диктофонов и видеокамер. Я не собираюсь вас как-то запугивать или шантажировать, а только и единственно поговорить». «Говорите. Я слушаю». «Когда вы меня увидели, я заметил некоторое разочарование у вас на лице. Вы кого-то ждете?» «По сравнению с тем, кого я не исключал увидеть». Вы не самый плохой вариант. Рассказывайте, зачем пришли. Я пришел предложить вам сотрудничество. Вы тоже любите вечерами смотреть на закат с бокалом вина в руке? Не вопрос. Давайте смотреть вместе. Нет. Нас интересуют некоторые данные, которые могут стать вам известными в ходе вашей работы. Я обычный программист. Но работаете с базами данных Ордена. Вы в первую очередь специалист по добыванию финансовой информации. Можно, конечно, и дальше продолжать прикидываться девственницей в борделе, но смысла особого нет. Мужик явно в курсе. Ладно, оставим в покое мои должностные обязанности. С какого перепугу я должен помогать вам, нарушая орденские правила безопасности и рискуя своей работой, свободой и, возможно, жизнью? Во-первых, просто из чувства благодарности. Не уточните, за что? За то, что мы не мешали вам играть в свои шпионские игры в Береговом, например. «Спасибо, что не мешали. Вас, правда, наши игры никак не затрагивали. Мы на вашей территории не нарушали никаких законов. Из Новой Москвы запросов на задержание и экстрадицию тоже явно не поступало, раз уж они пытались нас ловить сами. Так что задерживать нас было не за что. Но все равно спасибо». «Мог бы поспорить, но не буду. Вторая причина – вы русские в душе». Наши аналитики проанализировали ваши высказывания в интернете и в один голос твердят, что при выборе между нами и Орденом вы однозначно отдадите предпочтение нам. Между словами и делами, как говорил один персонаж классического произведения, дистанция огромного размера. Кстати, автор того произведения тоже был шпионом и кончил очень плохо. Грибоедову просто не повезло оказаться в центре беспорядков. Даже если бы он не был разведчиком, финал не изменился бы. — Ну да, ну да. Вот только англичане организовали эти беспорядки как раз для того, чтобы вывести из игры слишком шустрого русского посланника. Мой собеседник не стал отвечать. Снова покрутил вино в бокале, понюхал, отпил. Я его не торопил. Неуклюжая попытка вербовки забавляла. Приятное разнообразие в серости будней. — Скажите, Влад, а вам действительно нравится то, что делает Орден? То, как они поступили с вами? — Хотите на чистоту? Я не фемида и не господь, чтобы оценивать чью-то деятельность с точки зрения глобальной пользы или всеобщего зла. Орден делает много разного – и хорошего, и плохого. Он не делает ничего, что не делалось бы раньше, еще на той, старой земле. Работорговля, продажа наркотиков, ограбление целых народов, наглейшая спекуляция запросто соседствуют с благотворительностью, бесплатной медициной и борьбой за экологию. Давая одному, всегда приходится отнимать у другого». Я, возможно, нарушу сейчас какие-то заповеди, но скажу, что благосостояние мое и близких мне людей для меня гораздо важнее абстрактных голодных туземцев на краю света. Продолжая вашу мысль, предположу, что если для повышения вашего благосостояния нужно кого-то абстрактного ограбить и убить, вы сочтете это правильным и полезным? Не передергивайте и анимать Тереза, чтобы заботиться о всемирной гармонии». «Сам я стараюсь заповеди не нарушать, но не отдам себя последнее в пользу незнакомых мне голодранцев. Более того, если голодранцы сорганизуются и придут меня раскулачивать, я возьмусь за оружие и буду стрелять, а стреляю я хорошо». «То есть вас устраивает то, как Орден организовал новый мир и ваше место в новом мире?» «Скорее да, чем нет. То, что не нравится, меня напрямую не задевает». «А та афера, в результате которой вы оказались здесь?» «Было обидно сидеть болванчиком при чужой игре, но, с другой стороны, лично для меня это вылилось в сплошную пользу. Живое сейчас лучше и интереснее, чем раньше, да и работа не может не радовать. Мало кто здесь имеет возможность втыкать в компьютер, сидя в комфортабельном офисе, так что я на них не в обиде в конечном итоге». «А вы уверены, что так будет всегда? Не может получиться так, что у ордена отпадет надобность в вас?» «И вы предлагаете мне страховку? Надежную гавой на старости лет?» Что-то мне подсказывает, что раз вам нужно содержимое орденских баз данных, я вам интересен только здесь, на своем рабочем месте. Если у ордена отпадет надобность во мне, протекторату русской армии я тем более буду ни к чему». «Свет клином не сошелся на орденских базах данных. Программисту везде найдется работа». «Гораздо проще выдернуть со старой земли толковых провинциальных инженеров, чем меня соблазнять. Недорого и качественно». «У нас вы могли бы заниматься...» авиамоделизмом за казенный счет, если можно так сказать. Мы разрабатываем несколько проектов, автономно-летающих аппаратов, назовем их так. А вы всерьез интересовались этой тематикой несколько лет назад. На новой Земле авиамодели пока не запрещены. Вот же Мефистофель долбанный. Нашел, чем зацепить. Сколько же информации про меня им пришлось перелопатить, чтобы найти старые посты на модельных форумах? Серьезный подход. Уважаю. Было дело, кое-что дописывал для опенсорсного модельного автопилота в ту далекую пору, когда китайские квадрики еще не продавались в каждой булочной. Тема была новая и интересная. Опять же, образование у меня почти профильное. Теория автоматического управления, что на земле, что в воздухе, работает одинаково. В отличие от моделистов-энтузиастов, которые проект затевали. Да еще и программирую неплохо, без ложной скромности. В результате все у нас завелось и полетело. А дальше... Дальше часть участников проекта ударилась в коммерцию, пытаясь заработать на наших трудах. Остальные разбрелись, поскольку цель была достигнута, и дальнейшее ковырятельство интереса уже не представляло. Самолютики закономерно отправились на шкаф, и больше за ручки пульта я не брался. А не проще заманить сюда выпускников-автопилотчиков? Знаю, в МАИ таких готовят, в Бауманке. Пробовали, не проще. Сейчас в российской оборонке всплес интереса ко всему беспилотному. «Спецы на расхват. Вплоть до того, что нашим вербовщикам официально было заявлено, за попытки переманивать специалистов из определенного списка профессий нам будут рубить поставки оборудования и материалов». «Офигеть! Тайны мадридского двора. Я и не подозревал, что все настолько серьезно. А на Украине? Киевский политех? ХАИ?» «Там и выбор поменьше, и словосочетание «русская армия» сейчас не слишком популярно, так что мое предложение остается в силе». — А если я откажусь? Запустите какую-нибудь фальшивку, чтобы Орден меня выгнал, и я пришел к вам сам? — Нет. Во-первых, я обещал не угрожать. А во-вторых, вас скорее убьют или отправят на каторгу, чем спокойно отпустят. — По крайней мере, честно. Но, вы не убедили. Мой ответ — нет. — Я все-таки надеюсь, что когда-нибудь вы передумаете. — Навряд ли. В этот раз я не буду сообщать о нашем разговоре в службу безопасности, но если вы снова придете, не обессудьте. Очень жаль. До свидания. Прощайте. Сидоренко поставил пустой бокал на стол и пошел к выходу. У самой двери развернулся. Если все-таки решите с нами связаться, пишите на почту. Телефон вашей бабушки Маши на Mail.ru. И ушел. Мельчают разведслужбы. Никаких тебе радисток с чемоданчиками, никаких тайников и мгновенных передач. Банальная электрическая почта. Даже обидно где-то. А мой телефон так и не записал беседу. Полчаса шуршания и ничего больше. Что-то у мужика по карманам все же было рассовано.